Естественная легкость, с которой его двоюродные братья могли на словах выражать свои чувства, всегда была источником зависти для Стефана. Он тоже любил Петра и восхищался им, но английская сдержанность не позволяла ему говорить об этом с такой прямотой. Он полез во внутренний карман своего Френча и достал письмо, которое было при нем, с самого Лондона. Вот. — сказал он сдавленным голосом. — Ты этого ждал? Ксан выхватил у него письмо. — Ты дьявол! — воскликнул он, сияя от радости. — Почему ты не отдал мне его раньше? Я уже было подумал, что ты ничего мне не привез. Не дожидаясь ответа, он надорвал конверт и впился глазами в письмо. Стефан отвернулся и посмотрел на противоположную сторону долины, где гора, кишело немцами. Он, как всегда, удивлялся тому, как Ксан внешне отличается от своего отца. Схожими были только широкие скулы и темные волосы, но даже здесь имелись некоторые отличия. Волосы Ксана казались шелковистыми, а не грубыми и жесткими, а впалые щеки подчеркивали классическую красоту его лица. «Что же теперь будет?» — спросил он Ксана, возвращаясь к сложившейся ситуации, когда тот закончил чтение письма. «Нам сказали, что теперь каждый предоставлен самому себе и следует разделиться на мелкие группы, чтобы просочиться через кольцо осады». Ксан сложил письмо зорки и аккуратно сунул его во внутренний карман кителя. «Нет!» — Решительно сказал он. — Но немецкое окружение такое плотное, что прорваться можно действительно только отдельными группками. Тита хочет, чтобы ты остался с майором Кечко. — При генерале есть уже два британских офицера, и один из них — радист. Жаль, потому что неизвестно, когда мы снова увидимся. — Увидимся в Белграде, — сказал Стефан и его горло. Ксан кивнул, не в силах говорить, и услышав приближение вражеского самолета, крепко обнял Стефана. Затем повернулся и вскочил в седло поджидающего его коня. В эту ночь Стефан и его товарищи под командованием Ники выскользнули из немецкого окружения. Два дня спустя, вскоре после того, как они пересекли границу Боснии, Стефан связался по радио с Каиром, и приказ, полученный от Тита через Ксана, оттуда подтвердили. Он должен был оставаться в отряде Кечко до получения дальнейших инструкций. «Мы должны устраивать диверсии на всех железнодорожных линиях, ведущих в Сараево», сказал он Ники. Каир обеспечит нас необходимым снаряжением. От нас требуется только найти подходящую площадку для приемки сброшенного груза. Все лето они принимали снаряжение, сбрасываемое с самолетов, и все лето безжалостно уничтожали немецкие транспортные артерии. В сентябре итальянцы капитулировали, и огромное количество захваченного оружия и боеприпасов досталось партизанам. К концу года стало ясно, что немцы терпят поражение и что после войны в правительстве будущей Югославии будут преобладать коммунисты. — Как тебе это нравится? — спросил Ники Стефана, когда они вместе с остальными бойцами из отряда сидели у печки в овечьей кошаре, а снаружи бушевал в юго. — Если это означает конец раздором между сербами и хорватами, и мусульмане, католики и православные наконец-то будут дружно жить в одной стране, такое будущее меня устраивает. Никий усмехнулся. Ему нравилось подкалывать Стефана на политические темы, и он был очень доволен, что тот никогда не клевал на приманку и не начинал горячо с ним спорить, как это делал один из его соотечественников. К весне Стефан обнаружил, что теперь ему трудно представить иную жизнь, чем та, что он ведет сейчас. Спартанская простота и мужское товарищество вполне его устраивали. Он радовался, Жизни ранним утром, когда они спускались по горным склоном в долину, когда отдыхали в густых фруктовых садах под сенью цветущих слив, когда ели, собравшись у костра, а ночью устраивали диверсии. Шел месяц за месяцем, и немцы постепенно отступали на север. Стефан знал, что все больше и больше четников переходит на сторону партизан, а... К концу лета би сообщила, что это начинает принимать массовый характер. «Не могу поверить!» — с волнением воскликнул Ники, когда молодой король Петр, вещая из Лондона, призвал всех югославских патриотов отказаться от поддержки генерала Михайловича и сплотиться в рядах партизан под руководством Тита. «Следующим к нам прибудет сам король Петр. Если он все еще надеется вернуться в Югославию королем, то ему не мешало бы это сделать», — холодно сказал Стефанович. «Разве Югославы станут приветствовать возвращение короля, который не сражался вместе с ними за освобождение страны?» Стефан был полностью с ним согласен, но промолчал. Он думал о том, как отнеслась его мать к выступлению короля Петра по радио. Ведь он, в сущности, предал генерала Михайловича и всех тех, кто сражался вместе с ним, в том числе Петра и Макса. Вероятно, Наталья удивлена и расстроена. В середине лета Ники получил приказ явиться в штаб. Он оставил Стефановича командовать отрядом. — Похоже, нам с тобой не удастся вместе войти в белград сказал ники стефану с глубоким разочарованием навьючив на лошадь свои скудные пожитки не могу понять зачем черт побери меня переводят в ставку когда война уже идет к концу если конец действительно близок мы встретимся с тобой в белграде после войны сказал стефан не менее огорченный чем ники потому что теперь вероятность войти с победой вместе с ним в столицу была чрезвычайно мала ники повернулся к стефану его глаза подозрительно блестели до свидания друг сказал он обнимая его обещай всегда заботиться о своей сестре обещаю глухо ответил стефан ники вскочил на коня партизаны которыми он командовал так долго и в таких трудных условиях собрались его проводить. Он поднял руку и сжал в приветствии кулак. Затем нехотя пришпорил коня, и через несколько минут вдалеке можно было с трудом различить его фигуру.